одного за другим хоронить своих престарелых детей, они заключили, что следует попытаться как-то обмануть смерть. Продлить жизнь своих потомков на сколь-нибудь серьезный срок У андукских чародеи так и не сумели. Зато им удалось создать условия, в которых любой мертвец может продолжать привычное существование. При этом его личность остается неизменной, а телесные ощущения и душевные порывы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 Говорят, каждый обитатель Харумбы может устроиться с комфортом, какой не снился даже правящим монархом этого мира, если пожелает, конечно. Любители простой жизни не станут принуждать купаться в роскоши. Но убежденных аскетов, знаешь ли, не так уж много, особенно после того, как выясняется, что заботиться о здоровье во имя долголетия больше не нужно. Одним словом, меня не удивляет, что минимальная плата за вход в Харумбу — составляет около миллиона наших корон». Я присвистнул. Все-таки корона Соединенного Королевства очень крупная денежная единица. Семья средних горожан без особых претензий может очень неплохо прожить на эти деньги несколько дней, не пользуясь при этом щедростью его величества Гурига VIII, который, продолжая семейную традицию, приказал владельцам столичных трактиров бесплатно кормить всех голодных, а счет за убытки выставлять его казне. «Мое жалование, правда, составляет около тысячи корон за дюжину дней, но тут следует иметь в виду, что я у нас, какой-никакой, а все же заместитель почтеннейшего начальника этой уважаемой организации, его ночное лицо, как записано в официальных бумагах. Общеизвестно, что никому из государственных служащих в Соединенном Королевстве не платят столь щедро, как сотрудникам тайного сыска». Оно и понятно. Если уж государство нуждается в постоянных услугах целой группы весьма могущественных колдунов –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 Но все равно нечестно получается. У хороших людей редко бывает возможность скопить миллион корон. Да какой там? Даже пару тысяч. Так уж они устроены. Это не значит, что все хорошие люди обречены на карьеру портовых нищих. Но целый миллион корон, готов спорить, его даже у вас нет. «Да», — спокойно согласился шеф можешь себе представить мне до миллиона не достает нескольких дюжин корон Я как раз недавно проверял свои текущие счета в канцелярии больших денег самое занимательное, что этих нескольких дюжин корон мне уже лет 100 не мистика какая-то честное слово Могу вам одолжить улыбнулся я вот уж это точно не проблема а вы в крак небось свой миллион выиграли до выхода знаменитого «Королевского указа», который гласил, что господину-почтеннейшему начальнику малого тайного сыскного войска навеки запрещается играть в карты в общественных местах во имя сохранения гражданского мира. «Не весь, конечно, но какую-то часть», — с удовольствием подтвердил он. «Кроме того, не забывай, прежде чем стать господином-почтеннейшим начальником, я довольно долго был самым высокооплачиваемым наемным убийцей в Соединенном Королевстве. Карманы у меня в то время были дырявые». Но кое-что в складках все-таки застревало. «Вот», — ехидно сказал я. «Теперь понятно, кто в состоянии заработать себе миллион на бессмертие в Харумбе. Наемные убийцы и удачливые карточные шулеры. Ну и компания там собралась. Впрочем, а что? Очень даже милая компания. Хотя мое чувство социальной справедливости по-прежнему бурно протестует против такого положения дел. Революцию, что ли, устроить? Под лозунгом «Даешь бесплатный вход в Харумбу для мирового пролетариата». «Страсти какие!»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 Встречаются ведь гениальные поэты или скульпторы. Их даже учить ничему не надо. Они от рождения способны творить чарующие вещи. Для них это так же естественно, как для тебя клевать носом после бессонной ночи. Ну а иногда случается, что человек наделен даром создавать вокруг себя совершенно особую атмосферу, счастливой легкости. Для этого вовсе не обязательно обладать острым умом, чувством юмора или даже природной добротой. Просто надо быть теплым, как этот нелепый древний камин, В твоей большой гостиной, к которому все невольно придвигаются поближе зимним вечером. Даже любители покритиковать его старомодный дизайн, вроде вас», — с невольной улыбкой закончил я. «Да, встречаются такие ребята. Жаль только, что редко». «Да, пожалуй, действительно не так часто, как хотелось бы», — рассеянно подтвердил Джуфин. «Вот для таких людей вход в Харумбу открыт, можно сказать, Настяж. Достаточно изъявить желание. Впрочем, парочка особо популярных знаменитостей в Страну мертвых тоже просочилась». По многочисленным просьбам тамошних обитателей. Они ведь интересуются делами живых, совсем как провинциалы событиями в столице. Что же касается богачей, готовых уплатить вступительный взнос, им рекомендуется заявить о своем желании умереть в Харумбе заранее. Хранители Харумбы тщательно собирают подробные сведения о кандидате, а потом предоставляют эту информацию своим питомцам. И жители страны мертвых сами решают, хотят они заполучить такого соседа или нет.